Самое смешное, что когда я думал о последней просьбе Визерса, у меня в голове возникали точно такие же ассоциации. Это на самом деле довольно подозрительно. Когда мы с Визерсом встречались позапрошлый раз на орбитальной станции, которую впоследствии разнесли в дребезги принадлежащей Империи Альянсу Крейсера, он говорил о запланированной им экспедиции далеко за пределы исследованного сектора космоса. И Кира должна была быть пилотом на экспедиционном корабле. Возможно, таким образом Визерс просто хотел напомнить мне о ее существовании. Конспирология – это наркотик, при длительном использовании вызывающий стопроцентное привыкание и выносящий мозг напрочь. Стоит чуть увлечься, и ты начинаешь видеть тайные мотивы везде, где только можно. Как же после этого вообще верить людям? «Я так понимаю, что девушка, прибывшая с вами на ястребе, это и есть капитан Штирнер?» – уточнил Джек. «Да». «Кто помогал вам вытащить ее из криокамеры?» «Криохирурги». «Спасибо, капитан Очевидность. Я понимаю, что не криптолингвисты», – сказал Риттер. «Но это сложная и дорогостоящая операция, которую в открытом космосе не проведешь. Если бы вам оказали помощь на территории Альянса, мы бы об этом уже знали». А независимые планеты, обладающие такими технологиями, можно по пальцам пересчитать. «Венту», — сказал я. «Что ж, на вопрос, где ты ответил? А за какие деньги?» «За деньги Визерса». «Как он осуществлял финансирование?» «Через своего представителя, который был с нами». «На Венту?» «И на Венту тоже». «Стоп», — сказал Риттер. Вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Вы полетели на Венту сразу после Тайгера 5. Это Визерс вас туда отправил? Нет, сказал я. Венту это была исключительно наша инициатива. Я принял решение лететь туда, после того, как нам не удалось установить связь с Визерсом. И куда же вы направились после Тайгера 5? На Степион 3. Вот туда нас послал Визерс. И там мы встретили его представителя. Где сейчас этот человек? Остался на Венту. Так сложились обстоятельства. Не понимаю, сказал Риттер. Что-то здесь не стыкуется. Когда вы покинули Венту? Шестнадцать дней назад. То есть сразу перед атакой Скари? По правде говоря, как раз во время этой атаки, сказал я. Когда мы улетали из системы, Орбитальная оборона уже трещала по швам. «И концы в воду», — заметил Риттер. «Естественно, что проверить твои слова относительно вашего пребывания на Венту сейчас невозможно. Очень удобно, не так ли? Если ты считаешь, что я вру, можешь проверить показания бортового компьютера и убедиться, откуда мы прибыли в эту систему». «Я не думаю, что ты стал бы так глупо врать», — сказал Риттер. «Я просто говорю, что это очень удобно». «Потрясающе удобно», — согласился я. «Особенно удобно было уносить ноги под огнем противника». «Мне нужны все подробности относительно вашего пребывания на Венту», — сказал Риттер. «Также я хотел бы целиком услышать историю о Сцепионе-3. И больше всего меня интересует личность человека Визерса». «Это займет какое-то время». Тогда я на правах бармена сварю нам обоим кофе, сказал Риттер. Пока еще Альянс сюда не добрался и не ввел свои продовольственные нормы.